Глава пятая. Глебушка, скушай этот бутербродик, пожалуйста. Инга Сергеевна двигала по столу в его сторону маленькое блюдо, на котором лежал ломоть цельнозернового хлеба, намазанный козьим сыром и обильно посыпанный зеленью. Он раздраженно покосился на супругу. Что за человек его жена, а? Знает прекрасно, что у него непереносимость лактозы. Он ненавидит сыры вообще, а козьи особенно. И непременно каждое утро делает ему бутерброды именно с сыром, причём с козьим. К тому же, зелень, которую она обильно крошит поверх сыра, обязательно забьётся под коронки. Он будет потом мучиться и без конца полоскать рот, пытаясь избавиться от укропа и петрушки. Она и об этом знала. Но каждое утро повторяла этот ритуал, ставшее отвратительным напоминанием того, что жена его ненавидит. Инга. Глеб Владимирович задумчиво смотрел на маленькое блюдце с ломтём хлеба. Зачем ты это делаешь? Что, дорогой? На него глянули настороженные глаза супруги, с которой он прожил почти 40 лет, глаза, которые он перестал узнавать. Вернее выражение этих глаз. Зачем ты каждое утро подсовываешь мне эти бутерброды, прекрасно зная, что я их ненавижу, повысил он голос на жену. Не ненавидишь? она словно удивилась, подвигала туда-сюда блюдце с хлебом, пробормотала: Странно. Ты же всегда любил именно этот хлеб, именно этот сыр, зелень Это не я любил все это, Глеб Владимирович нервно дернул шеи, словно ему, как и прежде, на кадык давил узел галстука. Но галстуков он больше не носил. Сейчас сидел за завтраком в тренировочных штанах и простой хлопчатобумажной футболке. От чего же ощущение удушье не проходило? Может от того, что он больше не мог выносить общества своей супруги? или от того, что общие горе их не сблизило, а раскидало в разные стороны, как щепки в шторм. Спасибо Шнырову, немного помог удержаться на плаву, сохранить видимость семьи, иначе А кто? Кто это любил? Жена взяла блюдце, поднесла к лицу и принялась рассматривать хлеб с сыром со всех сторон. Взгляд её показался Глебу Владимировичу безумным. Это любил наш сын. И тебе об этом прекрасно известно. Хватит валять дурака. Он снова повысил на нее голос и теперь, не без стайного удовлетворения, наблюдал, как расползается по ее лицу бледность, стеклениет взгляд. Да. Игнат эту еду очень любил. Медленно выговорила она. А еще он любил мужчин. Выполил он отчетливо, скрипнув зубами. Он любил мужчин, дорогая. Да, возможно. И ты ему этого не простил. А должен был, взревел Глеб Владимирович. Я боевой офицер, а мой сын человек. Твой сын человек, перебила она его обвиняющим на высокой ноте голосом. Он был обычным человеком со своими слабостями и тайными, а ты? А я? Боевой офицер, орденоносец, не простил его, не простил пороков. И что теперь? Ты меня за это будешь вечно глодать? Он смотрел на жену с ненавистью. Он много раз так смотрел на неё прежде, когда случайно обнаружил фотографии, на которых его сын обнимается и целуется с парнем. Когда понял, что его сын не такой, как он, не такой, как многие другие. Он почти обезумел тогда. избил Игната, сильно избил. Тот ушёл из дома, и тогда он переключил всю силу своей ненависти на Ингу, даже принялся её слегка покалачивать, не до синяков, нет, но достаточно болезненно. Он это умел. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы не катастрофа, в которой Игнат погиб. Страшно признаваться самому себе, но Глеб Владимирович испытывал что-то сродни облегчению. Словно давно и безнадёжно больной человек наконец-то обрёл покой, покинув этот мир и освободив их всех. Инга об этом догадывалась и в первые месяцы почти с ним не разговаривала. Если бы не шнырёв, они бы точно разъехались. Вам нельзя этого делать, дорогие мои, увещевал он, сидя в их доме за чаем. А тайны Игната не знает никто. Если вы станете вести себя неразумно, найдутся желающие эту правду достать, вывалиют его имя в грязи, а заодно и ваши. Он помог им не сойти с ума, ей от горя, ему от отвращения к себе. Инга, Глеб Владимирович потянул к ее руке. Давай все оставим как есть. Прошел год, надо смириться. Все мы смертные, все уйдем. Просто по-разному, она словно и вы не слышала. В упор глядя на блюдце с бутербродом, потом осторожно поставила его на стол, разгладила на столе скатерть, глянула на мужа с загадочной улыбкой. "Глебушка, а ты знаешь, за что я тебя особенно ненавижу?" Неожиданно задала она вопрос, который он счёл весьма странным. Её ненависть никогда не озвучивалась прежде и не обсуждалась. Она ненавидела его всей душой, но тихо молча, про себя. Впервые она заговорила об этом впервые. За что? буркнул он, поняв, что без его вопроса она не продолжит. За то, что ты убил нашего Игната? Ты ни за что. Просто из-за дурацких подозрений. И это ещё не всё. Инга Сергеевна медленно поднялась из-за стола и тяжёлой походкой двинулась к буфету. Она выдвинула средний ящик, порылась, достала что-то и подошла обратно к столу. Это была фотография. Она осторожно положила её перед ним на стол. Он дотянулся до очков, которые всегда лежали слева от него, надел их, поднёс фотографию ближе к глазам и тут же уронил её обратно, произнёс со стоном: "Это вот Не может быть. Может, Глябушка? Может, на этой фотографии наш сын со своей девушкой, которую до сих пор его оплакивает. Они собирались пожениться и нарожать нам внуков. Но ты Ты, не разобравшись, сбил его, выгнали из дома. Он сам ушёл. Глеб Владимирович стащил очки с переносицы и впился щепотью пальцев в левый весок. Я не выгонял его, но страшно обрадовался, когда его не стало. Ты даже не скрывала этого. И за это я тебя особенно ненавижу, Глебушка. Что такого страшного произошло, раз ты так с ним обошёлся? Ты думал, он спит с мужчинами? И что с того? Он был жив. А теперь Анна закачалась на стуле, с каждой минутой всё сильнее и сильнее, того и гляди свалится на пол. А теперь его нет? И ты радуешься? Радуешься, что избавился от изгоя? За это я тебя тоже ненавижу, и за то, что ты сделал ошибочные выводы. И за то, что умри, Глебушка, сделай милость. Умри раньше меня. Тебя это сделает счастливее. Он так глубоко оскорбился, что не нашёл в себе сил дать ей пощёчину. Если я умру раньше тебя, для чего тебе моя смерть? Хочу ходить на твою могилку. Глебушка она с улыбкой прикрыла глаза и добавила: хочу плевать на неё. Всё время до обеда они тщательно избегали друг друга. Глеб Владимирович ушёл в сад и провозился с малиной пару часов. Чем занималась его супруга, он не знал. Ему было неинтересно, противно даже думать о ней. Как же скверно, как же скверно она с ним поступила! Узнала что-то новое, хорошее, обогнать и не рассказала ему. Предпочла, чтобы он жил с мучительным ощущением в сердце, что он не отец, а мерзавец. Он неправильный, несовременный, закостеневший во яка. А он ведь так и жил весь минувший год, презирая себя. А она? Нет, такое спускать было нельзя. Ее следовало наказать, прямо сейчас. Глеб Владимирович убрал в сарай пристроенный к гаражу садовые инструменты, вымыл руки под пластиковым старомодным рукомойником, вытер их бумажным полотенцем, обошел территорию их участка по периметру как часовой, никаких посторонних слушателей или зрителей. Соседи в отъезде, значит, ари Инга не ари ее никто не услышит, а орать она непременно будет, потому что он ей хорошенько наподаст. Зарвалась, женщина, смерти ему желает. Он подошел к воротам, проверил, закрыты, и пошел к дому. В просторном холле снял обувь, причесался перед зеркалом, счел себя решительным и мужественным. Это ему как раз требовалось, и осторожно, стараясь не скрипеть старыми половицами, двинулся в сторону гостиной. Оттуда доносился голос Инги. Та с кем-то разговаривала по телефону. Глеб Владимирович услышал, как супруга тепло простилась с собеседником или собеседницей. Шагнув вперёд, он снова услышал голос жены. Алло, Игнаша, это мама. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, Глеб Владимирович, а немел. От леденого пота мгновенно взмокла рубашка на спине. Его жена сошла с ума, у нее деменция или еще какая-то старческая болезнь, название которой он не знает. Как он мог проглядеть, старый дурак! Женщина рядом с ним погибает, страдает, а он акты возмездия планирует. Что делать? Что делать? Выскочить из-за двери, застать её в расплох, заставить её признать, что она больна, обратиться к докторам, которых Инга всю жизнь ненавидела. Что делать? Он вдруг почувствовал страшную слабость в ногах. Стараясь не производить шума, он добрёл до маленькой банкетки в углу узкого коридора перед гостиной и осторожно присел на неё. Милый, милый мой мальчик, я очень люблю тебя и всё приму, понимаешь? Да-да, я с ней говорила, но она не призналась мне. Да, хорошо. Хорошо, никому не скажу, никогда. Игнаша, береги себя. Хорошо. Нет, ему я тоже ничего не скажу, особенно ему. Я не считаю его больше твоим отцом. Хорошо, мой родной. Да, непременно. Ты только не пропадай. Сообщи мне, как будешь готов встретиться. Через мгновение голоса жены стих. Лёгкие шаги к двери. Она выглянула из гостиной. "Глебушка", сладко улыбнулась она ему и игриво погрозила пальцем. "Ты чего здесь подслушиваешь?" "Нет, я только подошёл". Сердце прихватило. Соврал он ей, не собираясь признаваться, что слышал её безумный лепет. "Ты с кем-то говорила по телефону?" Да, говорила Соленькой. Она позвонила мне и наговорила всего. Ожидаемо соврала жена. Чего всего? Он с такой силой стиснул челюсти, что заныло за ушами. Что-то про новое назначение, которое ей устроил Иван Семенович, про новый кабинет и новые задачи. Жена рассеянно посмотрела вокруг себя. Где-то здесь я оставляла свой зонтик. Зонтик. Она уزمлённо глянул в узкое окно. Небо голубое, ни единого облака. Зачем тебе зонтик? Передавали дождь? Она жалоско улыбнулась и развела руками. Хотела дойти до магазина за продуктами. Мне идти? Нет, нет. Что ты? Заторопилась она, шаря на полках высокого стеллажа в узком коридоре. Ты устал. Я видела, как ты трудился. Я сама то, что я собираюсь купить не тяжёлое. Он хотел съязвить что-нибудь насчёт козьего сыра, но сдержался. Инга не в себе. У неё все признаки начинающейся деменции, и ему следует быть с ней предельно вежливым и осторожным в подборе слов. Это может вызвать приступ агрессии. Он об этом много читал, заподозрив это заболевание у себя, и промолчал. Инга нашла зонтик и направилась к выходу. Там подхватила с пола сумку-корзинку, бросила в неё зонтик и через минуту вышла из дома. Глеб Владимирович проследил за тем, как она торопливо идёт по дорожке до ворот и скрывается за ними. Лишь тогда поспешил в свой кабинет к компьютеру. Ему срочно надо затребовать детализацию звонков с её телефона. Хвала небесам, несколько лет назад он догадался оформить её сим-карту на себя. С проверкой её звонков проблем не будет. Ему требовалось подтверждение её безумия для того, чтобы он неожиданно замер и задумался. А зачем ему это? Ну, он сейчас увидит, что никаких звонков она не совершала, а говорила с мёртвым сыном по молчащему телефону и что дальше обратиться в психлечебницу. С какой целью? Он почувствовал, что едва дышит и от волнения страшно потеет. Те самые смелые мечты, предаваться которым он прежде не смел, стесняясь, вдруг обрели вполне чёткие очертания. Ольга, Оля, Оленька. Она понравилась ему с первого взгляда. Едва они познакомились, он понял, что всегда мечтал о такой женщине, как она, а не о той, которая ему досталась. Когда-то Инга была интеллигентной и умна, Следила за своей внешностью даже когда они жили в гарнизонах, буквально оторванных от цивилизации, но стоило им осесть в Москве, как всё поменялось. Она словно дошла до определённой черты, добралась до финиша и вздулась. Сразу прибавила в весе, отпустила волосы, перестав их стричь красиво и стильно и убирать в тугой пучок, старевши её неимоверно. А когда случилось несчастье с Игнатом, Инга и вовсе умерла как женщина. Ольга, Оля, Оленька. Как она отнесётся к тому, что он пригласит её как-нибудь поужинать? Завуалирует свидание под деловую встречу, позовёт в ресторан и проведёт пару незабываемых часов в её обществе. Возможно такое? Да, возможно, но только лишь в том случае, если Инги не будет с ним рядом. Если она окажется в больнице. И он тогда будет достоин двойного сочувствия со стороны прекрасной женщины. Да, так он и сделает. Компьютер принял письмо на электронную почту. Глеб Владимирович нацепил на переносицу очки, открыл письмо от мобильного оператора и погрузился в изучение звонков, совершённых его женой за минувшую неделю и сегодняшний день.